В хоромы к начальнику станции, лысому пожилому щеголю с тараканьями усами, музыкант входил с футляром, полным патронов, вышел улыбаясь налегке. Гомер был вынужден признать, что его дипломатические способности им оказались кстати. Мот от резина, на которой они прибыли на Повелецкую, пропала из отстойника одновременно с исчезновением Хантера, а путь в обход мог занять и неделю. Но больше всего старика настрожила та легкость, с которой Фигляр сорвался с хлебной станции и распрощался со всеми сбережениями, так чтобы отправиться в туннели за его с Сашей. В ином случае такая легкость говорила бы о влюбленности, но здесь старик увидел сплошное несерьезное сновенье и привычках к скорым победам. Да, мало-помалу Гомер превращался в ворчливую дуэнью. Но у него были основания для бдительности и повод для ревности. Единственное, чего ему сейчас не хватало, чтобы его чудом обретенная вновь муза сбежала с бродячим музыкантом. Совершенно лишним, надо сказать, героем, для которого в его романе не было заготовлено места, а он приволок к собственный табурету. и по-хамски уселся ровно посередине. Неужели и на всей земле совсем никого не осталось? Их троицу шагала к Добрынинской в сопровождении трех караульных. Правильно распорядившись с патронами, можно было сделать явью самые смелые грезы. Девчонка, так что взахлеб, рассказывавшая о своем походе на поверхность, осеклась и погрустнела. Гаммар переглянулся с музыкантом, кто первым бросься утешать. Есть ли жизнь за замкадом, хмыкнул старик. Новое поколение тоже задаётся этим вопросом. Конечно, есть, уверенно заявил Леонид. Дело не в том, что больше никто не выжил, просто связи нет. Ну я вот, например, слышал, что где-то за Таганкой есть тайный ход, который выводит в один любопытный туннель, начал старик. Обычный вроде бы туннель 6 м в диаметре только без рельсов залегает глубоко в метрах на 40 или даже 50 уходит далеко на восток Это не тот ли туннель, который ведёт к куральским бункерам? перебил оленёт И это истории про человека, который случайно забрёл в него, потом вернулся с запасом еды и шёл неделю С короткими привалами, потом у него стало заканчиваться провизией, ему пришлось повернуть обратно. Туннелю не было еще видно ни конца, ни края. Скомканно, сбившись с блинной интонацией, — закончил Гомер. — Да, по слухам, к уральским бункерам. Где еще может оставаться кто-то живой? — Это вряд ли, — зевнул музыкант. И еще знакомый в полисе рассказывал как-то о том, что один из местных радистов наладил связь с экибажем танка, которые успели задраить и уйти в такое угло, что никому даже и в голову не пришло ее бомбить. Демонстративно, обращаясь к Саше, продолжил старик. — Ну да, покивал Леонид, тоже известная история. Когда у нее кончилась солярка, они вкопали танк в землю на холме, а вокруг него выстроили целый хутор. Еще несколько лет по вечерам разговаривали по радио с Полисом, пока приемник не сломался, — раздраженно досказал Гомер. — Ну, а про подводную лодку, — потянулся его соперник, — про атомную лодку, которая была в дальнем походе. И когда начался обмен ударами, просто не успела выйти на боевые позиции, а когда всплыла, а все же было давно кончено. И тогда экипаж поставил ее на вечный прикол неподалеку от Владивостока. — Это ее реактора до сих пор питает целый поселок, — встрял старик. — Полгода назад я встречал человека, который утверждал, что он первый помощник капитана этой лодки. Говорил, что всю страну пересек на велосипеде и добрался до Москвы. Три года ехал. — Прямо лично с ним разговаривали, — вежливо удивился Леонид. «Лично — Лично, — огрызнулся Гомер. — Легенды всегда были его коньком. и он просто не мог позволить молодому нахалу заткнуть себя за поясом. Оставалась у него в запасе еще одна история, сокровенная. Он намеревался рассказать ее совсем по другому случаю, а не тратить попусту в никчемном споре. Но, глядя, как Саша смеется очередной шутке этого пройдохи, решился-таки, а про полярные зори не слышали? «Какие зори?» — обернулся к нему музыкант — «Ну как же!» — сдержанно улыбнулся старик. «Крайний север, Кольский полуостров, город Полярной Зори, Богом забытое место. До Москвы тысячи полторы километров, до Петербурга не менее тысяч. Поблизь, разве что, Мурманск с его морскими базами, но и до него прилично». «Словом, глухомань», — подбодрил Леонид. «Вдалеке, от крупных городов, от секретных заводов, военных баз, для тебя всех основных целей те города, которые наша противоракетная оборона защитить не могла, были стёрты в пыли пепел. Тем как сами был щит, я успели сработать перехватчики. Старик посмотрел вверх, сами знаете. Но были ведь и места, по которым никто не целился, потому что угроза они никакой особо не представляли. Полярное Езория, например. До них и сейчас что дело никому нет. это звалось музыкант Изря отрезал старик, потому что рядом с городом Полярные Зори находилась скользкая атомная электростанция. Была одной из мощнейших в стране, чуть не весь север энергией обеспечивала миллионы людей, сотни предприятий. Я ведь сам из тех мест, архангельский, знаю, что говорю. И на станце этой школьник мы щепал на экскурсии. Настоящая крепость. государства в государстве своя маленькая армия, собственные угодья, хозяйство подсобное могли существовать в автономном режиме, в случае хоть ядерная война ничего в их жизни не переменит, невесело усмехнулся. Ну и что вы хотите сказать? Петербурга не стало, Мурманска не стало, Архангельска. Миллионы людей сгинули, предприятий вместе с городами в пыли пепел а город полярные зори остался и кольская эс не пострадала вокруг на тысячи километров только снег снег ледяные поля волки да белые медведи связи с центром нет а у них достаточно топлива чтобы большой город снабжать не год и не два а самим наверное вместе даже с полярными зорями лет на сто хватит пережимоют легко — Это ж настоящий ковчег, — прошептал Леонид. — И когда потоп закончится, и воды схлынут с вершины гора рад. — Именно! — кивнул ему старик. — Откуда вам об этом известно? В голосе музыканта не оставалось больше ни иронии, ни скуки. — Пришлось как-то и мне, радистом, работать. — Уклончиво, — ответил Гомер. — Уж очень хотелось найти хоть одного живого человека в родных местах. Долго ли они там протянут на севере? Уверен. Последний раз я, правда, на связь года два назад выходил. Но вы представляете, что это значит? Еще целый век с электричеством, в тепле, с медицинским оборудованием, с компьютерами, с электронными библиотеками на дисках. Вам-то уж неткуда знать. А все метро компьютеров две штуки и те, как игрушки только». И это столица, горько усмехнулся старик. А если где-то ещё и остались люди, не одиночки, я имею в виду, а хотя бы посёлки, у них ведь уж давно семнадцатый век снова наступил, это в лучшем случае. Кто ж вовсе каменный? Лочейный, скотина, колдовство, каждый третий в природах умирает, счёты берести на и грамоты. И кроме ближайших двух хуторов в мире больше ничего нет. Глушь без люди, волки, медведи, мутанты. Да, вся современная цивилизация, старик кашлянул, озираясь вокруг, на электричестве строится. Иссякнет энергия, соединяют станции, и все. Веками миллиарды человек это здание по кирпичику возводили, и все прахом, начиная с начала. Да и получится ли? А тут отсрочка в целые столетия. Правильно вы сказали, но и в ковчег. Почти неограниченный запас энергии. Нефть ведь еще только надо добывать, перерабатывать. Газ бурить и по трубам на тысячи километров гнать. Что ж, назад, к правым двигателям или еще дальше? Я тебе вот что скажу, взял он Сашу за руку. Людям-то ничего не грозит. Люди живучи, как тараканы, а вот цивилизация ее бы сохранить могла. А у них прям-таки цивилизация. Будьте спокойны. Инженеры-атомщики, техническая интеллигенция, а уж условия у них точно лучше наших с вами. За два десятка лет полярные зори выросли прилично. Они поставили радио на вечный повтор всем выжившим, и координаты, где до сих пор люди, сползаются. — Почему я об этом никогда не слышал? — промотал музыкант. — Мало кто-то слышал. Отсюда их волну трудно поймать. Но вы попробуйте как-нибудь, если у вас найдёт пара свободных лет, старик хмыльнул. Позвоной последняя гавань. Я бы знал, серьёзно покачал головой тот. Я собираю такие случаи, а что, неужели всё мирно было? Как сказать? Вокруг глушь, если и были ещё сёлы и городки какие-то рядом, быстро одичали. Случалось, нападали и варвары. Ну и звери, конечно, если их так можно назвать. Но им арсеналов хватало. Круговая оборона, защищенный периметр, колючая проволока под напряжением, сторожевые вышки. Настоящая крепость, говорю же. А за первые десятилетия, самое лихое, они еще одну стену успели возвести, чистокол из бревен. Вокруг все обследовали. До Мурманска доходили двести километров. Воронка там оплавлена вместо Мурманска. Собирались даже экспедицию организовывать на юг, к Москве. Я их отговаривал, к чему пуповину перерезать. Вот спадет фон. Можно будет новые земли осваивать тогда, а пока тут делать нечего. Кладбище и кладбище, вздохнул Гомер. Забавно будет... сказал вдруг Леонид: если человечество, которое уничтожило себя атомом, им же и спасётся? Мало забавного, сров взглянул на него старик. Это как огонь, похищенный Прометеем, пояснил тот. Боги запретили ему передавать огонь людям. Он хотел вытащить человека из грязи и из темноты и прозебани. Я читал, извити наорвал Огамар, мифы и легенды древней Греции. Короче, ски мив заметил Леонид, не случайно, боги были против. Знали, чем всё кончится. Да, но именно огонь сделал человека человеком, возразил старик. Считаешь, без электричества он снова превратится в животное, спросил музыкант. Считаешь, что без него мы на 200 лет назад откатимся? — А учитывая, что выжил один из тысяч, и что все заново надо отстраивать, покорять, изучать, на все пятьсот, а может уж никогда не наверстаем, что они согласны. — Согласен, — ответил Леонид, — но разве все дело только в электричестве? — А как, по-вашему? — в запале всплеснул руками Гомер. Музыкант смирил вод с странным долгим взглядом и пожал плечами. Молчание затянулось. Такой исход разговора Гомер вполне мог засчитать за свою победу. Девчонка, наконец, перестала пожирать наглеца глазами и задумалась о чем-то своем. Но когда до станции оставалось уж совсем немного, Леонид неожиданно произнес. «Ну что же, давайте тогда и я расскажу вам одну историю». Старик, как мог изобразить утомление, но ответил милостивым кивком. Говорят, начал музыкант, где-то за станцией Спортивной и перед разрушенным Сокольническим мостом от основного туннеля резко вниз уходит тупиковая ветка. Заканчивается на решётке, за которой закрыты наглухо гермоворота. Ворота не раз пытались открыть, Но это никогда ни к чему не приводило. И если к ним отправлялись одинокие путники, назад они почти никогда не возвращались, а их тела находили совсем в других концах метро. И изумрудный город скривился гомор. Всем известно, не обращай на него внимания, продолжал Леонид, что Сокольнический метромост рухнул в первый же день, и все станции за ним оказались отрезаны от метро. И принято считать, что никто из оставшихся по ту сторону моста не спасся, хотя и этому доказательств нет никаких. Изумрудный город, нетерпеливо махнул рукой Гемер. Всем также известно, что Московский университет был построен на зыбком грунте. Держалось огромное здание на нём только благодаря тому, что в его подвалах работали мощные холодогенераторы, которые замораживали болотистую почву. Без них она должна бы уж давно сползти в реку. Избитый аргумент. Понимаю, к чему тут ведёт, успел вставить старик. Прошло уж 20 с лишним лет, однако заброшенное здание почему-то стоит на месте. Байкат, вот почему. Ходят слухи, что под университетом никакой-нибудь подвал, а большая стратегическая бомба убежище. Надеюсь, это же и вниз. в которых не только холодогенераторы, но и собственный атомный реактор, и жилые помещения, и соединения с ближайшими станциями метро и даже с метро-2. Леонид сделал Саше страшные глаза, заставив ее улыбнуться. — Ничего нового я пока ж не услышал, — презрительно ответил Мугомер. — Говорят, там настоящий подземный город, мечтательно, — мечтательно продолжал музыкант. — Город... жители которого, они, разумеется, вовсе не погибли, посвятили себя собиранию по крупицам утерянных знаний и служению прекрасному. Не скупя с нас средства, они посылают экспедиции в уцелевшие картинные галереи и в музеи, и в библиотеки, а детей своих воспитывают так, чтобы те не утратили чувство красоты. Там царит мир и гармония. Там нет других идеологий кроме просвещения и других религий кроме искусств. Там нет убогих стен, крашенных в два кандовых цвета масляной краской. Они все расписаны чудесными фресками. И из динамиков вместо собачьего лая команд и сирен тревоги наш соберлёс, гайдный Чайковский и любой. Представьте себе, любой способен цитировать Данте по памяти. И вот именно этим-то людям и удалось остаться такими, как раньше. Даже нет, не такими, как в двадцать первом веке, а как в античные времена. Ну, вы и читали ведь в мифах и легендах, — музыкант улыбнулся старикок к слабоумному, — свободными, смелыми, мудрыми и красивыми, справедливыми, благородными. — Ничего подобного никогда не слышал. Гомер надеялся только, что хитрый дьявол не подкупит этим девочку. — В метро! — Леонид внимательно посмотрел на старика. — Это место называют изумрудным городом. Но его жители, по слухам, предпочитают другое наименование. — И какое же? — распалился Гомер. — Ковчег. Чушь. Полная чушь. Старик фыркнул и отвернулся. — Разумеется, чушь. блегматично откликнулся музыкант. Это же сказка. Добрынинский был погружен в хаос. Гомора задачный напуганно оглядывался по сторонам. Не ошибается ли он? Может ли такое твориться на одной из спокойных кольцевых станций? У него складывалось впечатление, что за последний час Ганзе кто-то успел объявить войну. Из параллельного туннеля выглядывала грузовая дрезина, на которую были как придёт с навальный труп. Военные санитары в фартуках перетаскивали тела на платформу, укладывали их на брезент. У одного голова, а отдельно у другого на лице живого места не осталось, у третьего выпучено кишки. Гумер закрыл Саша глаза, Леонид набрал воздуха в грудь и отвернулся. Что случилось? Пилу погона спросил у санитаров, один из спрыданных троица караульных: "Наш дозор с большой развязки с главной ССП все туда единого никто не ушёл, и не ясно кто сделал". Санитар вытер ладонья фартук: "Братишка, прикури мне, а, а то руки трясутся. Главная ССП" Ветка паук, отходящая из Заповедской радиальной и объединяющая четыре сразу линии кольцу серую, оранжевую и зелёную, Гаммар предполагал, что Хантер выберет именно этот путь, кратчайший, но охраняемый усиленными нарядами Ганзы. Ради чего такое кровопролитие? Перромили Они открыли по нему огонь или даже не успели разглядеть его в туннельной тьме. И где он сейчас? О, Боже! Еще одна голова! Как он мог такое створить? Гомер вспомнил о расколотом зеркале и о Сашиных словах. Неужели она права? Возможно, бригадир... противостоял сам себе, стремясь удержаться от лишних убийств, но не умея обуздать себя и разбивая зеркало, он действительно хотел ударить того уродливого, страшного человека, в которого постепенно превращался. И Хантер увидел в нём не человека, а настоящее чудовище. Его он и пытался поразить, но только раздробил стекло. приватив одно отражение в десятке. Может быть, старик проследил взглядом путь санитаров от дрезины к платформе, восьмой, последний, может быть, как раз и из зеркала всё что-то скливо смотрел человек. Прежний хантер, а тот другой уже был снаружи.